Когда хан начал кампанию, великие нагайцы, большинство из которых были до этого времени союзниками Москвы, использовали эту возможность для опустошительного набега на район Казани. Новосельский, страница 30. Русская армия численностью около 50 тысяч, там же, состояла как из опричных, так и земских полков. Царь назначил опричника князя Михаила Черкасского, брата царицы Марии, главнокомандующим всей армией. Земские войска находились под командованием князей Ивана Бельского и Ивана Мстиславского. Между силами опричнины и земщины были значительные разногласия, и в целом моральный дух войск был низок. Царь Иван IV не мог не заметить этого, когда в сопровождении полутора тысяч стрельцов прибыл в Серпухов, где находился штаб князя Черкасского. Царь был в нервозном состоянии и искал козла отпущения, которого бы мог обвинить в плохом состоянии армии. Формально ответственность лежала на командующем армии князе Черкасском. Видимо, в этот самый момент царь получил информацию, которая заставила его усомниться в верности Черкасского. Согласно сообщению, отец Черкасского, кабардинский князь темрюк и одновременно тесть царя со стороны его второй жены, царицы Марии, предал царя и вместе с другими кабардинскими князьями присоединился к хану Девлет-Гирею в его компании против России». Информация была ложной. Смотрите Кушева, номер 227, страница 254. Она была, возможно, сознательно распространена агентами девлет вероятно, одним из русских перебежчиков. Тем не менее, Иван IV приказал казнить Черкасского. Согласно Штадену, это было сделано стрельцами. В панике Иван IV поспешил прочь в Александровскую Слободу. Но все еще не чувствуя себя в безопасности, отправился далее к Ростову, Ярославлю, Вологде и, наконец, остановился в Белоозере. Полное собрание русских летписей, том 13, часть 1, страница 301. Веселовские истории опричнины, страница 307-301. Восьмая. Армия была оставлена в замешательстве и начала торопливо отступать к Москве. 23 мая Девлет-Гирей подошел к окраинам столицы и поджег южный посад. Не только пригородные районы, но и многие строения в Кремле и Китай-городе были сожжены. Огромное количество людей погибло в пламени или задохнулось от дыма. Среди них был и князь Бельский. Таубе говорит, что более 120 тысяч погибли в этот день. Таубе, страница 53-54. Татары разграбили окраины Москвы, а затем, захватив трофеи, и более чем 100 тысяч пленных, цифра Таубе, отступили. Главка 9. В середине июня царь возвратился в Александровскую Слободу и начал расследование причин поражения русской армии, среди коих он подозревал и предательство некоторых командиров. Среди шести опричных воевод, не считая ранее казненного князя Михаила Черкасского, трое были объявлены виновными и казнены. Главный земский командующий, князь Иван Мстиславский, под пытками признался, что он и боярские воеводы одобрили стремление хана Девлет-Гирея пойти на Москву. Мастиславский поклялся, что никогда больше не предаст Россию. Царь простил мастиславского после того, как два видных опричника, один боярин и один окольничий, и один земский боярин подтвердили его благонадежность. Обвинение против него явно было ложным. Веселовский, исследование опричнины, страница 308, Зимин, опричнина, страница 463, 464. Казнь трех опричных воевод показывает, что царь был разочарован в опричнине как военной силе,